Глава четырнадцатая. Тренировка. Я слеп. Фиби выглядела так, словно проспорила себя какому-то безумному тату-мастеру, издевавшемуся над её телом до тех пор, пока чернила не кончились. Жёлтые такие, светящиеся чернила. Фиби сверкала, как новогодняя ёлка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 Я бы даже сейчас это не смог провернуть, если бы Фиби не подыграла мне. Или как ещё это назвать? Она не стала отдёргивать назад вооружённую руку, как сделал бы это любой человек, на оружие которого покусились. Она продолжала проваливать вперёд удар, словно я всё ещё стоял перед дней Истина скрылась слишком поздно. В её свободной руке вспыхнула яркая вспышка, и в мой незащищённый бок из позиции, из которой я просто никак не ожидал атаки, устремился короткий световой клинок.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 Но пока что ты не можешь даже переступить через привычные тебе образы и видишь в своём свете лишь нож и верёвку. «Так я даже с ними не умею обращаться», — попытался оправдаться я. «Ни с ножом, ни с верёвкой». «Отчасти это даже твоё преимущество. Ты не знаешь, как правильно. Поэтому всё, что ты сделаешь, будет правильно. Прояви фантазию». Фиби закончила фразу и без предупреждения атаковала меня на полной скорости. Разделяющей нас три метра она преодолела одним длинным скользящим шагом,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 и бросилась вперёд в ту секунду, когда нож как раз чиркал кончиком по полу. Я взял слишком большой радиус. Пока нож дойдёт до своей траектории, Фиби из меня уже шашлык на световом шампуре сделает. Я отскочил назад, одновременно в панике дёргая верёвку, чтобы сократить радиус вращения. Пальце ожгло, нож резко изменил траекторию и понёсся по окружности ещё быстрее. Я повернул кисть, заставляя нож сменить плоскость вращения на горизонтальную, и закрутил его перед собой, заставляя Фиби остановить свою атаку.